Астрономы-любители, объединенные в международную сеть канадским экспертом Тедом Молжаном, по данным оптических наблюдений установили, что американский спутник радиолокационной разведки Лакрос-2 совершил небольшую коррекцию высоты орбиты. Этот любопытный факт означает, что подал признаки жизни самый долгоживущий в мире низкоорбитальный аппарат видовой разведки. Спутник был запущен в 1991 году.